Глава седьмая, в которой мистер Чиви Слайм провозглашает свою независимость, а Синий Дракон остается без правой руки. На следующее утро Мартин начал работать над проектом начальной школы, с такой быстротой и усердием, что у мистера Пинча появились новые основания восхвалять природную даровитость этого молодого джентльмена и признавать его неизмеримое превосходство над собой. Новый ученик принимал комплименты Тома весьма благосклонно, и уже научившись за эти дни искренне уважать его, правда на свой лад, предсказывал, что они навсегда останутся самыми лучшими друзьями, и что ни у одного из них, а тем более у Тома, не будет, он уверен, причины жалеть о том дне, когда они познакомились. Мистер Пинч был в восторге от его речей и чувствовал себя до такой степени польщенным этими сердечными уверениями в дружбе и покровительстве, что не находил слов для выражения своей радости. И в самом деле, насчет этой дружбы, какова бы она ни была, следует заметить, что она заключала в себе больше оснований для долговечности, чем иные многообещающие и скрепленные клятвой союзы, Ибо до тех пор, пока одной стороне доставляло удовольствие оказывать покровительство, а другой принимать его, в чем и заключалась сущность их характеров, не было никакого вероятия, чтобы фурии-близнецы, зависть и гордость стали между ними. Так во многих случаях дружба или то, что слывет ею, держится скорее на контрасте характеров, чем на сходстве, опровергая старую истину. Итак, на следующий день после отъезда семейства Пекснив оба они с головой ушли в работу. Мартин был занят своей начальной школой, а Томас — подсчетом сумм, полученных с арендаторов и комиссионных, причитавшихся мистеру Пекснифу. Причем в этом глубокомысленном занятии ему сильно мешала привычка его нового друга громко насвистывать во время работы, как вдруг их потревожило неожиданное вторжение человеческой головы в это святилище таланта. Головы порядком взлохмаченной и не внушающей особого доверия, но тем не менее посылавшей им с порога любезные улыбки, в одно и то же время игривые, заискивающие и одобрительные. — Сам я не отличаюсь трудолюбием, джентльмены, — произнесла голова. — Зато умею ценить это качество в других. Пускай я посидею и подурнею, если оно не является одним из наиболее привлекательных свойств человеческой натуры, равно как и талант. Клянусь честью, я от души благодарен моему другу Пекснифу за то, что он дал мне возможность полюбоваться очаровательной картиной, какую представляете вы оба. Вы напомнили мне Виттингтона, впоследствии трижды лорд-мэра города Лондона. «Даю вам самое честное слово, вы очень напоминаете мне эту историческую личность. Вы оба Виттингтоны, господа. Только без кошки. Что мне кажется весьма приятным и счастливым исключением из правила, ибо я вовсе не поклонник кошачьей породы. Моя фамилия Тиг. Как ваше здоровье?» Мартин посмотрел на мистера Пинча, ища объяснение, О том, который впервые в жизни видел мистера Тига, посмотрел на этого джентльмена. — Чиви Слайм! — вопросительно произнес мистер Тиг, целуя свою левую руку в знак дружеской приязни. — Поймете ли вы меня, если я сообщу вам, что я доверенное лицо Чиви Слайма, так сказать, посланник его двора, ха-ха? — Как? — вырвалось у Мартина при упоминании знакомой ему фамилии. «А что ему от меня нужно?» «Если ваша фамилия Пинч...» — начал мистер Тиг. «Нет, это не моя фамилия», — сухо отозвался Мартин. «Вот мистер Пинч». «Если это мистер Пинч...» — воскликнул мистер Тиг, снова целуя свою руку и продвигаясь в комнату вслед за своей головой. «То он позволит мне высказать, как я почитаю и уважаю его благороднейшие свойства». О которых я слышал столько похвального от моего друга Пекснифа, и как ценю его музыкальный талант, хотя сам я не бренчу, если позволительно употребить такое выражение. Если это мистер Пинч, я смелюсь выразить надежду, что вижу его в добром здравии и что он не страдает от восточного ветра. Благодарю вас, ответил Том, я совершенно здоров. Рад это слышать. — возразил мистер Тиг. — В таком случае... — прибавил он, приставляя ладонь к губам и наклонившись к уху мистера Пинча. — Я пришел за письмом. — За письмом? — повторил Том вслух. — За каким письмом? — За письмом, — прошептал Тиг с той же осторожностью, что и раньше. — Которое мой друг Пекснев адресовал исквайру Чивис-Лайму и оставил у вас. «Он не оставлял мне никакого письма», — сказал Том. «Тссс!» — прервал его тот. «Неважно. Хотя я и ожидал от моего друга Пекснифа большей деликатности. В таком случае я пришел за деньгами». «За деньгами?» — воскликнул Том в перепуге. «Вот именно!» — ответил мистер Тиг. И с этими словами он потрепал Тома по плечу и кивнул раза два или три головой, как бы желая сказать, что «они понимают друг друга», что «нет никакой надобности посвящать во все это третье лицо» и что он сочтет за особое одолжение со стороны Тома, если тот без разговоров сунет деньги ему в руку. Мистер Пинч, однако, был сильно озадачен этим необъяснимым на его взгляд поведением и сразу же объявил во всеуслышании, что тут, должно быть, вышла какая-то ошибка, и что ему не поручали ровно ничего, имеющего отношение к мистеру Тигу или его приятелю. Мистер Тиг выслушал это заявление и попросил весьма решительно, не будет ли мистер Пинч так любезен повторить свои слова. И по мере того, как Том повторял их фраза за фразой, со всей возможной ясностью и вразумительностью, Мистер Тиг торжественно внимал ему, кивая головой после каждой точки. Когда же Том и вторично закончил свои объяснения, мистер Тиг уселся в кресло и обратился к молодым людям со следующей речью. «Тогда я скажу вам, в чем дело, джентльмены. Здесь, в этом самом поселке, сейчас пребывает истинное созвездие ума и таланта. И вот...» По преступной небрежности моего друга Пекснифа, иначе этого не назовешь. Мистер Слайм доведен до такого ужасного положения, какое только мыслимо в девятнадцатом веке и в современном обществе. В эту самую минуту, здесь, в синем драконе, заметьте, в трактире, в самом обыкновенном, жалком, Низкопробном, насквозь прокуренном трактире для грубой деревенщины находится человек, с которым, говоря языком поэта, сравнение не выдержит никто, и которого не выпускают из этого заведения. За неплатеж по счету. Ха-ха, за неплатеж по счету. Я повторяю, за неплатеж по счету. Слыхали мы, конечно, и про жития мучеников Фокса, и про Звездную Палату, и про долговой суд, но чтобы моего друга Чиви Слайма держали заложником из-за какого-то счета. Это уж положительно неслыханное дело, и тут я берусь спорить с кем угодно, будь он живой или мертвый. Мартин и мистер Пинч посмотрели сперва друг на друга потом на мистера Тига, который, скрестив руки на груди, взирал на них скорбно и укоризненно. «Не поймите меня превратно, джентльмены!» — сказал он, простирая вперед правую руку. «Если бы это вышло из-за чего-нибудь другого, а не из-за счета, я бы еще стерпел, и все же не утратил бы уважения к человечеству. Но если такого человека, как мой друг Слайм, задерживают из-за счета который сам по себе ничто, и пишется мелом на грифельной доске или даже просто на дверях, тогда я чувствую, что где-то соскочила такой величины гайка, что расшатались самые основы общества, и нельзя более полагаться даже на первопричину всех причин». «Короче говоря, джентльмены», — произнес мистер Тиг сопровождая свои слова красноречивым жестом и встряхивая головой. «Если такого человека, как Слайм, задерживают из-за такой мелочи, как грошовый счет, я отвергаю суеверие веков и ни во что более не верю. Не верю даже в то, что я ни во что не верю, будь я трижды проклят!» «Мне очень жаль, разумеется», — сказал Том после некоторого молчания. Да мистер Пексниф ничего мне не говорил, а без его приказа я бессилен что-либо сделать. Не лучше ли было бы, сэр, если бы вы сами пошли туда, откуда вы пришли, и лично одолжили бы деньги вашему другу? — Как же это возможно, когда меня и самого задержали по той же причине? — спросил мистер Тик. Тем более, что из-за возмутительной, и я должен прибавить, преступной небрежности моего друга Пекснефа, У меня нет даже денег на дорогу. Том хотел было напомнить этому джентльмену, который в своем волнении, вероятно, позабыл все на свете, что здесь имеется почтовая контора, и если бы он написал кому-нибудь из своих друзей или доверенных лиц, чтобы ему выслали денег то письмо, может быть, и не затерялось бы в дороге. Во всяком случае, как невелика эта опасность, очень и очень стоило бы рискнуть. Однако врожденный такт заставил его воздержаться от намека, и опять помолчав некоторое время, он спросил, «Вы говорите, сэр, что вас также содержали?» «Пойдите сюда», — сказал мистер Тиг, вставая, — «Вы ничего не будете иметь против, если я открою на минутку это окно?» «Разумеется, нет», — ответил Том. «Отлично», — сказал мистер Тик, поднимая раму. «Видите вы там внизу? Человека в красном шейном платке и без жилета». «Конечно, вижу», — воскликнул Том. «Это Марк Тепли». «Вот как Марк Тепли», — сказал мистер Тик этот ваш марк тепли был так любезен что не только проводил меня сюда но еще и дожидается чтобы проводить меня обратно и совершенно напрасно он так любезен прибавил мистер тигр расправляя усы скажу вам сэр что лучше было бы для марка тепли еще во младенчестве захлебнуться материнским молоком чем дожить до сегодня хотя мистера Пинча и устрашила эта ужасная угроза. Однако у него все же хватило духу крикнуть Марку Тепли, чтобы он вошел в дом и поднялся наверх, и тот повиновался Оклику с такой быстротой, что не успели Том и мистер Тиг убрать свои головы из окна и снова закрыть его, как обвиняемый уже предстал перед ними. — Скажите, Марк, — обратился к нему мистер Пинч, — «Боже мой, что такое могло произойти между миссис Люпин и этим джентльменом?» «Каким джентльменом, сэр?» — сказал Марк. «Я здесь не вижу никакого джентльмена, сэр, кроме вас и вновь прибывшего джентльмена...» И он довольно неуклюже поклонился Мартину. «А ведь, насколько мне известно, ничего особенного не произошло между вами обоими и миссис Люпин. «Какие пустяки, Марк!» — воскликнул Том. «Вы же видите мистера Тига?» — вставил этот джентльмен. «Погодите, я еще его уничтожу. Всему свое время». «Ах, этого!» — возразил Марк с презрительным задором. «Ну да, его-то я вижу. И видел бы еще лучше, если бы он побрился и постригся». Мистер Тиг свирепо затряс головой и ударил себя кулаком в грудь. «Нечего-нечего тут!» — сказал Марк. — Сколько ни стучите, все равно толку не будет. Меня вы не проведете. Ничего у вас там нет, кроме ваты, да и та грязная. — Ну, Марк, — вмешался мистер Пинч, предупреждая открытие военных действий. — Ответьте же на мой вопрос. Или вы сейчас не в духе? — Да нет, сэр, с чего же мне быть не в духе? — ответил Марк, ухмыляясь. — Не так-то легко быть веселым, когда по свету разгуливают... Такие вот молодчики, аки львы рыкующие. Если только бывает такая порода, один рев до да грива. Что может быть между ним и миссис Льюпин? Что же другое, кроме счета? И я еще думаю, что миссис Льюпин зря им мироволит. Надо было с них в три дорога брать за то, что они срамят дракон. По-моему, так выходит. У себя в доме я бы такого мошенника и держать не стал, даже за бешеную цену, какую дерут на ярмарках. От одного его вида может скиснуть пиво в бочках. Да и скисло бы, как бы могло понимать. — А ведь вы так и не ответили на мой вопрос, Марк, — заметил мистер Пинч. — Да что ж, сэр, — сказал Марк, — тут особенно и отвечать нечего. Приезжают они с приятелем, останавливаются в луне и звездах, живут и по счету не платят. Потом переезжают к нам, живут и тоже не платят. Что не платят это дело обыкновенное, мистер Пинч, мы не против этого. А не нравится нам, как он себя держит, этот молодчик. Все ему не так, все никуда не годится. Все женщины видите ли, по нем с ума сходят. Только подмигнет, они уже на седьмом небе. Все мужчины для этого только и созданы, чтобы быть у него на посылках. Это еще с полбеды. А нынче утром он мне говорит, как обыкновенно, медовым голосом. «Мы вечером уезжаем, любезный!» «Уезжаете, сударь, говорю? Не прикажете ли приготовить вам счет?» «Нет, любезный, говорит, не трудитесь!» «Я велю Пекснифу, чтобы он об этом позаботился!» «На это дракон ему отвечает, очень вам благодарный, сударь, за такую честь!» «Но только как мы ничего хорошего от вас не видали, а багажа с вами нет!» «Мистер Пексниф уехал, вам это, сударь, может, еще неизвестно!» то мы предпочли бы что-нибудь более существенное. Вот как обстоит дело. Я сошлюсь на любую даму или джентльмена, не лишенных простого здравого смысла, — заключил мистер Тепли, указывая шляпой на мистера Тига. Ну не противно ли смотреть на этого молодчика? — Позвольте спросить, — прервал Мартин эту откровенную речь и предупреждая ответные проклятия мистера Тига. — Как велик весь долг! «В смысле денег очень невелик, сэр», — отвечал Марк. фунта три с чем-нибудь. Да дело-то не в деньгах, а в его...» «Да-да, вы уже говорили», — сказал Мартин. «Пинч, на два слова». «Что такое?» — спросил Том, отходя с ним в угол комнаты. «Да просто в том стыдно сказать, что мистер Слайм — мой родственник, о котором я никогда ничего хорошего не слыхал» и что мне хочется выпроводить его отсюда. Полагаю, три-четыре фунта не жаль за это отдать. У вас, я думаю, не найдется денег заплатить по счету». Том Пинч замотал головой так энергично, что не оставалось никаких сомнений в его полной искренности. «Вот беда, у меня тоже ничего нет. И если бы вы были при деньгах, я бы у вас занял. А нельзя ли сказать хозяйке, что мы берем долг на себя?» «Я думаю, это будет все равно». «Ну еще бы», — сказал Том. «Она меня знает, слава богу». «Тогда пойдем сейчас же к ней и так и скажем. Чем скорее мы избавимся от его общества, тем будет лучше». «До сих пор вы разговаривали с этим джентльменом, так, может быть, вы и сообщите ему, какие у нас намерения, хорошо?» Мистер Пинч согласился и тут же довел это до сведения мистера Тига, который стал горячо пожимать ему руку, уверяя, что теперь он снова готов уверовать во все высокое и святое. «Их помощь, — говорил он, — дорога ему не тем, что временно облегчит его удел, но прежде всего тем, что она вновь подтверждает высокий принцип, согласно которому избранные натуры всегда и везде сочувствуют избранным натурам, а истинное величие души находит отзвук в истинном величии души» это показывает говорил он что они тоже умеют ценить талант, хотя поскольку дело касается слайма а в благородном металле заметна лигатура, и он благодарит их от имени друга так же тепло и сердечно как если бы благодарил за самого себя тут все двинулись к лестнице и будучи прерван на середине речи он во избежании дальнейшей помехи уже при выходе на улицу ухватил мистера пинча за лацком пальто и занимал его высокопоучительной беседой всю дорогу до самого дракона, куда следом за ним явились и Марк Тепли с новым учеником. Румяная хозяйка едва ли нуждалась в поручительстве мистера Пинча, чтобы отпустить на все четыре стороны постояльцев, от которых была рада избавиться любой ценой. И в самом деле, кратковременным лишением свободы они были обязаны прежде всего мистеру Тепли, который по своему характеру Видеть не мог благородных оборванцев, охотников поживиться на чужой счет, и особенно не взлюбил мистера Тига и его приятеля, как образцовых представителей этой породы. Таким образом, без труда уладив дело, мистер Пинч с Мартином ушли бы немедленно, если бы не настойчивые просьбы мистера Тига оказать ему честь и познакомиться с его другом Слаймом, которым было настолько трудно противиться, что, уступая отчасти этим просьбам, а отчасти собственному любопытству, они согласились наконец предстать предсветлые очи этого джентльмена. Мистер Слайм сидел в мрачном раздумье за графинчиком с остатками вчерашнего коньяка, погруженный в глубокомысленное занятие. Мокрой ножкой своей рюмки он отпечатывал на столе кружок за кружком. Мистер Слайм имел жалкий и опустившийся вид. Но в свое время это был отъявленный хвостун, выдававший себя за человека с тонким вкусом и редкими талантами. Для того, чтобы прослыть знатоком в области изящного, капитал требуется небольшой и всякому доступный. Стоит только задирать нос повыше и презрительно кривить губы, изображая снисходительную усмешку. И в любом случае этого хватит с избытком. Нелегкая, однако, дернула незадачливого отпрыска семьи Чезалвитов от природы ленивого и неспособного ни к какому усидчивому труду, растранжирив все свои денежки, объявить себя пропитание ради наставником в вопросах изящного вкуса. Обнаружив, однако, хотя и слишком поздно, что для этого занятия нужно побольше данных, чем у него имеется, он быстро опустился до своего нынешнего уровня и уже ничего не оставалось в нем прежнего, кроме хвостовства и желчи. Вряд ли мог бы он существовать самостоятельно и отдельно от своего приятеля Тига. И теперь он был так жалок и низок, соединяя плаксивость с нахальством и заносчивость с присмыкательством, что даже его друг и приживал, стоявший рядом с ним, по контрасту возвышался до уровня человека. «Чейф!» — сказал мистер Тик, хлопая его по спине. — Мистера Пекснифа не было дома, и я уладил наши дельца с мистером Пинчем и его другом. — Мистер Пинч с другом, мистер Чиви Слайм. — Чив, мистер Пинч с другом. — Нечего сказать. Приятно познакомиться при таких обстоятельствах, — сказал Чиви Слайм глядя на Тома Пинча налитыми кровью глазами. «Я самый жалкий из смертных, поверьте мне!» Том, видя, в каком он состоянии, попросил его не беспокоиться и после неловкой паузы вышел вместе с Мартином. Но мистер Тиг так усиленно заклинал их кашлем и разными знаками задержаться в темном углу за дверью, что они его послушались. «Клянусь!» — воскликнул мистер Слайм, бессильно стукнув по столу кулаком, а затем подперев голову рукой и утирая пьяные слезы. — Я самое несчастное существо, какое известно миру. Общество в заговоре против меня. Образованней меня нет человека на свете. Какие сведения, какие просвещенные воззрения на все предметы! а посмотрите, как я живу. Разве сейчас, в эту самую минуту, я не принужден одолжаться двум посторонним лицам из-за трактирного счета? Мистер Тиг наполнил рюмку своего друга, подал ему и многозначительно кивнул гостям в знак того, что сейчас они его увидят в гораздо более выгодном свете. «Одолжаться двум посторонним лицам из-за трактирного счета! Каково!» — повторил мистер Слайм, скорбно прикладываясь к рюмочке. «Очень мило! А тысячи самозванцев тем временем стяжали себе славу! Люди, которые мне и в подметки не, Тиг, призываю тебя в свидетели!» что самую последнюю собаку так не травили, как травят меня. Испустив нечто вроде завывания, живо напомнившего слушателям только что названное животное в крайней степени унижения, мистер Слайм опять поднес рюмку к рту. Как видно, он почерпнул в этом некоторые утешения, потому что, ставя рюмку на стол, презрительно усмехнулся. Тут мистер Тиг опять начал усиленно и весьма выразительно кивать гостям, давая этим понять, что сейчас они узрят чиво во всем его величии. «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялся мистер Слайм. «Одолжаться двум посторонним из-за трактирного счета! А ведь, кажется, Тиг, у меня есть богатый дядюшка, который мог бы купить полсотни чужих дядюшек. Кажется мне это или нет?» Ведь я как будто из приличной семьи. Так это или не так? Я ведь не какая-нибудь посредственность без капли дарования. Скажи, да или нет, дорогой Чиф, ты среди человечества, американская алоя, которая цветет всего один раз в столетие, отвечал мистер Тиг. Ага, <смех> опять рассмеялся мистер Слайм, одолжаться двум посторонним из-за трактирного счета. И это мне, мне одолжаться двум архитекторским ученикам, людям, которые меряют землю железными цепями и строят дома, как простые каменщики. Назовите мне фамилии этих двух учеников. Как они смеют делать мне одолжение!» Мистер Тик был в совершенном восторге от этой благородной черты в характере своего друга, что и дал понять Тому Пинчу при помощи маленького мимического балета, сочиненного экспромтом для этой цели. «Они у меня узнают! Все узнают!» — кричал мистер Слайм. «Что я не из тех подлых низкопоклонных смиренников!» с которыми они привыкли иметь дело. У меня независимый характер. У меня пылкое сердце. У меня душа, которая выше всяких низменных расчетов. — Ах, Чиф, Чиф! — бормотал мистер Тиг. — Какая благородная, какая независимая натура, Чиф! Ступайте и выполните ваш долг, сэр. Сурово произнес мистер Слайм. Займите денег на дорожные расходы. И у кого бы вы их не заняли, дайте там понять, что я по натуре горд и независим. И адски утонченные фибры моей души не переносят никакого покровительства. Слышите? Скажите там, что я их всех ненавижу. И только благодаря этому сохраняю еще уважение к самому себе. Скажите, что ни один человек на свете не уважал так самого себя, как я себя уважаю. Он мог бы прибавить, что ненавидит два рода людей. Всех тех, кто оказывает ему помощь, и всех тех, кто больше преуспел в жизни. Ибо и в том, и в другом случае их превосходство было бы оскорблением для человека столь замечательных достоинств. Однако он этого не сказал, и с вышеприведенными заключительными словами мистер Слайм, слишком гордый, чтобы работать, попрошайничать, одолжаться или красть, допускавший, однако, чтобы за него работали, попрошайничали, одолжались и крали другие, Слишком заносчивый, чтобы лизать руку, питавшую его в черный день, однако достаточно подлый, чтобы куснуть или рвануть из-под тишка, С этими весьма удачными заключительными словами мистер Слайм повалился головой на стол и заснул пьяным сном. Где вы найдете? воскликнул мистер Тиг, догоняя молодых людей у порога и осторожно притворяя за собой дверь. Такую независимость духа! Какой этого необыкновенного человека? Где вы найдете такого римлянина, как наш друг Чиф? Где вы найдете такой чисто классический склад ума, такую простоту характера, достойную Тоги? Где вы найдете человека с таким неистощимым красноречием? Я спрашиваю вас, господа, разве он не мог бы сидеть в древности на треножнике и прорицать без конца? «Лишь бы ему давали побольше джина с водой за общественный счет!» Мистер Пинч с обычной кротостью собирался было что-то возразить на последнее замечание Тига, но, увидев, что его товарищ уже сошел с лестницы, двинулся за ним. «Разве вы уже уходите, мистер Пинч?» — спросил Тиг. «Да, благодарю вас», — ответил Том. «Пожалуйста, не провожайте меня». «А мне, знаете ли, хотелось бы сказать вам два слова наедине, мистер Пинч», — сказал Тиг, не отставая от него. «Одна минутка в Кегельбане, проведенная в вашем обществе, весьма облегчила бы мне душу. Смею ли я просить вас о таком одолжении?» «Да, разумеется», — ответил Том, — «если вы этого желаете». И он последовал за мистером Тигом в названное им убежище. Добравшись туда, сей джентльмен извлек из своей шляпы что-то похожее на остатки допотопного носового платка и вытер себе глаза. — Сегодня вы видели меня, — сказал мистер Тиг, — в невыгодном свете. — Не будем говорить об этом, — сказал Том, — прошу вас. Да — Да-да, в невыгодном, — воскликнул мистер Тиг, — я на этом настаиваю. Если бы вам довелось видеть меня перед моим полком на африканском побережье во главе атакующего коре, с детьми, женщинами и полковой казной посередине, вы бы меня просто не узнали. Тогда вы почувствовали бы ко мне уважение, сэр. У Тома Пинча были свои понятия о том, что такое доблесть, и поэтому эта картина не так его потрясла, как хотелось бы мистеру Тигу. «Впрочем, не беда», — воскликнул этот джентльмен. Один школьник в письме к родителям, описывая чай с молоком, которым его угощают, выразился так. «Это сплошная слабость». «Повторяю эти слова, относя их к самому себе в настоящее время. И прошу у вас извинения. Сэр, вы видели моего друга Слайма?» «Конечно, видел», — сказал мистер Пинч. «Сэр, мой друг Слайм произвел на вас впечатление?» «Не очень приятное, должен сказать», — ответил Том после некоторого колебания. «Я огорчен, но не удивляюсь», — воскликнул Тиг, хватая его за оба лацкана, — «ибо вы пришли к тому же заключению, что и я. Однако, мистер Пинч, хотя я человек грубый и легкомысленный, я уважаю разум». Следуя за моим другом, я выказываю уважение к разуму. К вам, предпочтительно перед всеми людьми, обращаюсь я, мистер Пинч, от лица разума, который не может отвоевать себе место под солнцем. Итак, сэр, не ради себя я не имею к вам притязаний, но ради моего друга, сокрушенного горем, чувствительного и независимого друга, который их имеет, «Я прошу у вас взаймы три полкроны, решительно и не краснея. Прошу, ибо имею на это право. А если я прибавлю, что они будут возвращены вам по почте не далее, как на этой же неделе, то я предчувствую, что вы даже осудите меня за эту меркантильную оговорку». Мистер Пинч достал из кармана старомодный кошелек красной кожи с остальным замочком вероятно, принадлежавший когда-то его покойной бабушке. В нем был один полусоверен и ничего больше. Все богатство Тома до следующей четверти года. «Одну минуту!» — воскликнул мистер Тиг, зорко следивший за этой процедурой. «Я только что хотел сказать, чтобы вы лучше дали эти деньги золотом для удобства пересылки. Благодарю вас!» «Адресовать, я думаю...» — Мистеру Пинчу в доме мистера Пекснифа. Так дойдет? — Дойдет, конечно, — сказал Том. — Пожалуйста, не забудьте прибавить Эсквайр к фамилии мистера Пекснифа. Это будет лучше. На мое имя, знаете ли, в доме Сета Пекснифа Эсквайра. — Сета Пекснифа Эсквайра, — повторил мистер Тиг, старательно записывая адрес с огрызком карандаша. — «Мы, кажется, говорили, на этой неделе». «Да, но можно и в понедельник», — заметил Том. «Нет, нет, уж извините, в понедельник никак нельзя», — сказал мистер Тиг. «Если мы условились на этой неделе, значит, суббота — последний день. Ведь мы условились на этой неделе». «Ну, если вы уж так хотите», — сказал Том, — «пускай будет на этой». Мистер Тиг приписал эти условия к своей памятке, сурово нахмурившись прочел про себя запись и для большей солидности и деловитости скрепил ее своими инициалами. Покончив с этим, он заверил мистера Пинча, что теперь все в полном порядке, и, пожав ему руку с большим чувством, удалился. У Тома имелись весьма основательные опасения насчет того, что Мартин будет вышучивать эти переговоры, и теперь ему хотелось на время избежать его общества. Поэтому он прогулялся несколько раз взад и вперед по Кигельбану и вошел в дом только после ухода мистера Тига с приятелем, как раз в ту минуту, когда Марк с новым учеником смотрели на них в окно. — Я только что говорил, сэр, что если бы можно было этим прокормиться, — заметил Марк, указывая пальцем вслед недавним гостям. — Вот самое подходящее для меня место. Служить таким молодчиком, сэр, это будет почище, чем копать могилы. — А еще того лучше оставайтесь здесь, Марк, — отвечал Том. — Послушайтесь моего совета, оставайтесь в тихой пристани. — Теперь уже поздно слушаться, сэр, — сказал Марк. — Я объявил ей. Уезжаю завтра утром. — Уезжаете? — воскликнул мистер Пинч. — Куда же? — В Лондон, сэр. — Что же вы там будете делать? — спросил мистер Пинч. — Ну, я еще и сам не знаю, сэр. В тот день, когда я вам открылся, ничего не подвернулось подходящего. О каком занятии не подумаю, все уж очень легко. Что за честь быть веселым при такой работе? Наняться, что ли, кому-нибудь в услужение, сэр? — Может, Какое-нибудь очень строгое семейство пришлось бы мне по плечу, мистер Пинч. А может быть, вы, Марк, пришлись бы не ко двору в очень строгом семействе? Возможное дело, сэр. Ежели бы я попал к каким-нибудь особо придирчивым хозяевам, я бы еще мог показать себя. Да ведь как это узнаешь наперед?» Нельзя же напечатать в газетах, что вот где молодой человек желает поступить в услужение и не столько гонится за жалованием, сколько за придирчивыми хозяевами. Ведь этого нельзя, сэр. — Да, пожалуй, — сказал мистер Пинч. Мне тоже кажется, что нельзя. — Завистливое семейство, — продолжал Марк в раздумье, — или сварливое семейство, или зложелательное семейство или, на худой конец, очень уж прижимистое семейство. Вот тут я еще мог бы показать себя. Кто бы мне подошел больше всякого другого, так это тот старый джентльмен, что захворал у нас. Ну и характерец, честное слово. Да что уж тут, подождем, увидим, а вот что и подвернется. Буду надеяться на самое худшее, сэр. — Значит, вы твердо решили уехать? — спросил мистер Пинч. — Сундук мой уже уехал с фургоном, сэр, а сам я уйду пешком завтра поутру и сяду в дилижанс, когда он меня нагонит по дороге. Позвольте пожелать вам всего лучшего, мистер Пинч. И вам тоже, сэр. Будьте здоровы и счастливы. Друзья со смехом пожелали ему того же и отправились домой рука об руку. По дороге мистер Пинч рассказал Мартину о беспокойном и странном нраве Марка Тепли. Все то, что уже известно читателю. Тем временем Марк, предвидя, что его хозяйка находится в сильном расстройстве чувств, и что сам он вряд ли может отвечать за последствия длительной беседы с глазу на глаз, старался, как только мог не встречаться с нею в продолжении всего дня и вечера. Этой его тактике весьма способствовало большое истечение посетителей в синем драконе, ибо после того, как разнесся слух об отъезде Марка, в распивочной весь день толокся народ и гости усердно пили за его здоровье, то и дело чокаясь кружками. Наконец двери заперли на ночь, и Марк, видя, что теперь ему не отвертеться, собрался с духом и решительной походкой направился к дверям распивочной. «Стоит мне только взглянуть на нее», — говорил себе Марк, — «и я пропал. Чувствую, что тут мне и крышка». «Наконец-то явился», — поприветствовала его миссис Люпин. «Да уж, явился вот», — сказал Марк. «Значит, вы нас покидаете, Марк?» — спросила миссис Люпин. «Да ведь что ж, приходится», — отвечал Марк, уставясь в землю. «А я-то думала», — говорила хозяйка, проявляя самую пленительную застенчивость, «что вы привязались к дракону». «Я и то привязался», — сказал Марк. «Тогда», — вполне резонно продолжала хозяйка, — Зачем же вы его покидаете? Но на этот вопрос Марк и вовсе не ответил, даже после того, как его повторили. И потому миссис Люпин, передавая ему жалование из рук в руки, спросила: "Не то чтобы не ласково, нет, нет, совсем наоборот. Чего бы ему больше хотелось?" Всем известно, что есть вещи, которых живой человек не в силах вытерпеть. Такой вопрос, как этот, заданный таким порядком, в такое время и такой женщиной, следовало отнести именно к этой категории, по крайней мере, поскольку дело касалось Марка. Он невольно поднял глаза, и, подняв их однажды, уже не мог опустить, ибо сколько ни есть на свете полных, румяных, веселых, ясноглазых хозяек с ямочками на щеках, воплощение всего самого лучшего в них, самый, так сказать, цвет и совершенство среди хозяек стояла сейчас перед Марком. «Вот что я вам скажу», — начал Марк, мигом сбрасывая с себя всякое замешательство и обнимая хозяйку за талию, отчего она нисколько не встревожилась, зная, какой он славный малый. «Если бы я думал только о том, чего мне хочется, я выбрал бы вас. Если бы я думал о себе, о том, что для меня всего лучше, я выбрал бы вас». — Если бы я выбрал то, что с радостью выбрали бы девятнадцать человек из двадцати, не пожалев отдать за это жизнь, я выбрал бы вас. — Да, вас! — воскликнул мистер Тепли, выразительно тряхнув головой и, позабывшись на минуту, уставился пристальным взглядом на сочные губки миссис Люпин. И ни один мужчина не удивился бы моему выбору. Миссис Люпин ответила, что он ее изумляет. Она просто поражается, как он может говорить такие слова. Она никак этого от него не ожидала. — Да я и сам от себя этого не ожидал, — сказал Марк, поднимая брови с радостно изумленным выражением. — До сих пор я думал, что нам с вами надо расстаться без всяких объяснений. Я и хотел только проститься, для того и пришел сейчас. А это в вас самих есть что-то такое что заставляет человека говорить и думать по-честному. «Давайте поговорим, только, знаете ли, условимся наперед...» Это он прибавил уже нисколько не шутя, чтобы ошибиться было решительно невозможно. «Ухаживать за вами я не буду, и этого вы не бойтесь». На одну только секунду легкая тень, самая легкая и ни в коем случае не мрачная, промелькнула в ясных глазах хозяйки. Но она сейчас же рассмеялась в смехе, идущем от самого сердца. — Чего уж лучше, — сказала она. — Только если вы не собираетесь за мной ухаживать, так уберите руку прочь. — Господи, это еще зачем? — спросил Марк. — Ничего плохого тут нет. — Конечно, нет, — возразила хозяйка. — А не то я бы не позволила. — Вот и прекрасно, — заметил Марк. — Тогда пускай рука остается на месте. Это было так резонно, что хозяйка опять засмеялась. И, не отводя его руки, велела ему говорить все, что он собирается сказать, но только поскорее. А все-таки он... бессовестный малый, прибавила она. «Ха — Ха-ха, я и сам так думаю! — воскликнул Марк. — Раньше это мне и в голову не приходило. Сегодня я могу сказать все, что угодно. — Но коли хочется, так говорите, что вы там собирались сказать. Только поживее, — отвечала хозяйка. — А то мне спать пора. «Вот что, милая вы моя голубушка», — начал Марк, — «потому что милее вас никогда еще не было женщины на свете. Пускай кто-нибудь попробует сказать, что была. Подумайте, что может выйти, если мы с вами...» «Ах, пустяки какие!» — перебила его миссис Люпин «И не поминайте про это больше». «Нет-нет, не пустяки», — отвечал Марк. «Вы все-таки послушайте». «Что может выйти, если мы с вами поженимся?» Раз я не могу быть счастлив и доволен теперь, в этом веселом драконе, можно ли ожидать, что я буду доволен тогда? Ни в коем случае. Очень хорошо. А значит, вы, даже при вашем ровном характере, будете вечно тосковать и тревожиться. Вечно душа у вас будет не на месте, все станете думать, не слишком ли вы постарели, на мой взгляд. Все вам будет чудиться, что я словно цепью прикован к порогу дракона и рвусь на свободу. Не знаю, так ли оно будет или не так, — продолжал Марк, — а только я не поседа, и это мне известно. Люблю перемены. Мне все думается, что при моем крепком здоровье и веселом нраве больше было бы для меня чести веселиться и шутить там, где все наводит на человека грусть. Может, это, с моей стороны, ошибка, понимаете ли, только уж ничем ее не исправить, разве только испытать на деле, как оно получится. «Так не лучше ли мне уехать, особенно после того, как вы, не чинясь, помогли мне все это сказать? И мы можем расстаться добрыми друзьями, какими были с того дня, когда я впервые ступил на порог вот этого благородного дракона, которого...» Заключил Марк. «Я не перестану любить и почитать до самой моей смерти». Хозяйка притихла ненадолго, но очень скоро встрепенулась, взяла Марка за обе руки и ласково их пожала. «А все дело в том, что вы хороший человек», сказала она, глядя ему в лицо с улыбкой, которая для нее была, пожалуй, несколько грустна. «И я думаю, что лучшего друга у меня никогда в жизни не было». «Ну, что до этого», — отвечал Марк, «так это, знаете ли, пустяки». «Боже ты мой, Господи», — прибавил он, глядя на хозяйку восхищенными глазами. «Но если вы и вправду так думаете...» «Какое множество выгодных женихов вы доведете до отчаяния!» При этих лестных словах она опять засмеялась, еще раз пожала ему обе руки, попросив вспомнить о ней, когда ему понадобится друг, и, быстро отвернувшись, побежала вверх по узенькой лестнице. «И еще напевает на ходу», — сказал Марк, прислушавшись, «чтобы я чего доброго не подумал, будто она огорчена и не повесил бы носа». «Да, оказывается, нелегкое это дело быть веселым, прямо скажу». И с этой утешительной мыслью, высказанной весьма унылым тоном, он отправился спать в настроении, которое никак нельзя было назвать веселым. На другое утро он поднялся с позаранку и вышел из дому с первыми лучами солнца. Однако это не помогло. Вся улица встала, чтобы проводить Марка Тепли. Мальчишки, собаки, маленькие дети, старики, занятые люди и бездельники — все были тут. Все кричали «Прощай, Марк!», каждый на свой лад, и все жалели, что он уезжает. Неизвестно по какой причине, ему все казалось, что его бывшая хозяйка тоже смотрит украдкой из окна своей спальни, но он никак не мог набраться духу и оглянуться назад. «Прощай и ты, и все прощайте», — говорил Марк, размахивая надетой на палку шляпой и быстро шагая по узенькой улице. «Отличные ребята эти колесники! Ура!» «А вот и мясникова собака выбегает из палисадника. Туба, дружок!» «Вот и мистер Пинч пошел играть на органе. Прощайте, сэр!» «И такса из дома напротив тоже тут. Ну-ну, будет тебе старуха!» И ребятишек, видимо-невидимо, хватит для поддержания рода человеческого, навеки вечные. Прощайте, мальчики и девочки. Вот уж это делает мне честь. Наконец-то нашлось хоть что-нибудь мне по плечу. Обыкновенному человеку в таких обстоятельствах пришлось бы куда как плохо. Ну а я человек веселый. Хотя и не так весел, как хотелось бы, а все-таки около того. Прощайте. Прощайте.